Глава 10. Керстен С. Финнел кутался в меховой плащ, притопывал, сжимал и разжимал пальцы, не вынимая кистей рук из больших меховых рукавиц, отданных ему солдатам, дежурившим на стене перед ним. Но все равно чувствовал, что замерзает. Дол, пронизывающий ледяной ветер, принося с собой снег и отнимая те крохи тепла, которые пытались сохранить дежурившие на стене люди. Ветер налетал со всех сторон поднимая снежную пыль с сугробов под стенами и выбрасывая ее вверх, завывал среди дворовых построек, заставлял метаться огонь в жаровне, разожженной на стене, метаться из стороны в сторону так отчаянно, что, казалось, еще чуть-чуть и пламя погаснет вовсе, будучи вырвано и унесено ветром прочь от человеческого жилья. Догус скилон, здоровенный бородатый солдат из числа бароновых людей, Вынул руки из рукавиц и задышал на пальцы. Здоровенный топор, на который опирался Догус, был облеплен снегом лишь слегка. В отличие от самого Догуса, темный меховой плащ которого, меховая шляпа и темные штаны стали белыми от снега. Керстон полагал, что со стороны он, наверное, выглядит примерно так же. Он заступил в караул лишь час назад и уже продрог до костей. Когда же, когда же на его место придет замена? Увы! еще очень не скоро. За снежной пеленой лагерь северян, расположенный у подножья горы, был едва виден. Несколько тусклых рыжих огней где-то вдалеке и только. Что они там замышляют? Когда пойдут на штурм? Непонятно. Неизвестность сдержала в напряжении, а постоянное напряжение утомляло. Во всех книгах о стратегии и тактике, которые прочел Керстен, утверждалось, что воевать зимой не следует, что осаждать замки в такое время года — безумие. Но вот, пожалуйста, неграмотные северяне осадили раншаль, и, вполне возможно, сумеют взять замок уже во время следующего штурма. Не исключено, что, располагая не большим числом лестниц, сумели бы сделать это еще позавчера, во время первой атаки, проведенной без всякой подготовки, сходу. Из-за метели и собственных тревожных мыслей Керстен заметил Майкара лишь когда тот уже поднялся на стену и подошел вплотную к жаровне. «Духи Экиза и всего Токиона за нас!» — сказал Майкар, протягивая руки к огню. «В такую погоду интикейские ублюдки на стену не полезут!» Эрстон бросил быстрый взгляд на север. Где-то там, невидимая заснежной пеленой, располагалась икиза самая высокая гора в этой части Токиона. Считалось, что на ее заснеженной вершине живут ледяные демоны, духи холодных ветров и лавин. И главенствовала над горами, ущельями и долинами. И все обитатели окрестных земель два раза в год, в начале зимы и в ее конце, приносили в жертву скот на ее склонах. А в самые худшие годы, когда зима свирепствовала особенно яростно, доходило даже, по слухам, и до человеческих жертв. Было что-то успокаивающее в мысли о том, что эта страшная сила стоит сейчас на стороне защитников Дараншаля, И у Керстена не хватило силы духа отогнать это чувство очередным напоминанием самому себе о том, что он воин света, который не станет якшаться ни с какой тьмой. Прекрасные светлые идеи, которыми он грезил, читая книги в Йонвиле, за последние дни заметно потускнели. Прямой и чистый путь паладина, некогда представлявшийся ему совершенно ясным, скрыли тягучие сумерки сомнений. Он все еще на этом пути или уже нет? Будущее выглядело неопределенным и не сулило ничего доброго. Две недели назад они совершили свое первое и единственное нападение на патруль. Все прошло на удивление легко и быстро. Шестером подъехали к двум всадникам на дороге, о чем то заговорили и зарезали орденских министериалов по знаку Майкара прежде, чем те успели обнажить оружие. Один, раненый, пытался удрать, но топорик, брошенный Ивеном Хоксом, банеретом Рейера, Удачно вошел всаднику в основание шеи. Всадник свалился с лошади, еще пытался ползти и был заколот клинками токионцев. Убитых оттащили в лес, где и бросили. Лошадей забрали себе. Это была пусть маленькая, но победа. И она подавила неприятные чувства в душе Керстена, вызванные совершенно нерыцарственным способом, которым эта победа была достигнута. Он был самым молодым в отряде, неопытным и вдобавок чужаком. Все прочие были либо рыцарями, либо солдатами эскванов, и потому промолчал. Они вернулись в охотничий домик, достали снеть и вино и закатили целую пирушку по случаю первого успеха. Керстон веселился вместе со всеми, и лишь глубоко в душе копошился червячок тревоги и сомнений, как поступит орден, узнав о пропаже двух своих солдат. Напившись вина, он крепко уснул на шкурах, расстеленных на полу, рядом со своими товарищами, и про следующий день помнил лишь, что с утра у него жутко болела голова. Брагин Херфилл отправился в ближайшую деревню разузнать новости, а вернувшись, рассказал, что орден прочесывает все дороги в округе и всюду выспрашивает о пропавшем патруле и полудюжине всадников. Эти известия заставили тревожиться уже не только новичка. Теперь выставлять дозор пришлось им самим и вовремя. Тем же вечером Клик с пригорка увидел людей и собак, направлявшихся в сторону домика. Их выследили. Куда быстрее и легче, чем они надеялись. В спешке собравшись, отряд покинул укрытие. Они были вынуждены выехать на тракт, поскольку на бездорожье их быстро настигли бы. Также теплилась надежда скрыть собственные следы среди множества других. Под утро все замерзли до полусмерти. Кроме того, стало понятным, что кроме родового гнезда и скванов, возвращаться им некуда. Майкар хотел отсидеться в Дараншале и вместе с отцом решить, как действовать дальше. Увы, но этому плану не дано было осуществиться. Недалеко от замка их остановил орденский патруль, и хотя им удалось отбрехаться, стало ясно, что интикейцы со время их отсутствия в Дараншальском баронстве протянули свои руки еще дальше на север и взяли под контроль и этот регион тоже. В замке находился их гарнизон, и можно было не сомневаться, что текионских рыцарей немедленно арестуют или убьют, как только до гарнизона дойдет весть из Йонвиля о розыске шести вооруженных всадников, прикончивших орденский патруль. В ходе короткого обсуждения Керстен высказался за то, чтобы ехать в Тонсу, дабы примкнуть к армии, собиравшейся там против северян. Однако для осуществления этого плана им пришлось бы возвращаться – и, вероятно, столкнуться с погоней, которая могла следовать за ними по пятам. Майкар считал, что поездка в Тейв была бы более разумным решением, но все же перед этим он хотел повидаться с отцом. И вот они явились во двор замка Дераншаль, уставшие, грязные, на взмыленных лошадях, похожие на загнанных в угол зверей. Барон Рейер мгновенно все понял, но не менее догадливым оказался и Сайзар Айо, поставленный Хадосом во главе Дераншальского гарнизона. Рейер призвал к оружию своих людей, а ее своих, и начался бой. Люди барона, включая отряд Майкара и вооруженных слуг, имели почти троекратное численное преимущество. С другой же стороны, орденцы были гораздо лучше подготовлены и организованы. Сначала казалось, что немногочисленный гарнизон сметут числом, но вскоре стало ясно, что победа будет стоить онцам большой крови, если она вообще будет. Воины Свинцовой горы не демонстрировали сверхъестественной скорости и высочайшего мастерства владения оружием, однако стихии земли и металла, которыми они управляли, делали их почти неуязвимыми для большинства атак со стороны бароновых людей, а удары их собственных секир и булав наполненными сокрушительной силой. Рыцари горы редко использовали мечи, предпочитая более тяжелое оружие. Керстен видел – Как от удара шестопера Сайзара, один из бароновых рыцарей отлетел как мячик, едва ли не на противоположную сторону двора, где замер неподвижно. Его кераса вместе с грудной клеткой были смяты и выглядели так, как будто на рыцаря наступил великан. Другой рыцарь горы стал мишенью Алира Кановия, лучшего стрелка барона. Алир, стоя на замковой стене, тщательно прицелился, но рыцарь успел вскинуть руку и стрела отскочила от нее, как будто натолкнулась на несокрушимый щит. люди барона казались беспокойным морем, а рыцари-горы — неколебимой скалой, о которой море бессильно разбивалось. каждый из атак стоила Рэру нескольких людей. У Сайзара же ощутимых потерь не было. Керстен бормотал мантры Воина Света, но польза от них не было заметно ровным счетом никакой. Под руководством Майкара они атаковали фланг отряда Айо, в результате чего потеряли двоих. Простому солдату молот Орденса пробил голову, а клигу раздробили левое плечо вместе с ключицей. Положение становилось отчаянным, когда произошло нечто неожиданное. Тот самый рыцарь, что остановил стрелу Кановия, позже Керстен узнал от замковой челяди, что этот рыцарь назвался Тервином Ките, вдруг обратил оружие против своих. Его секира, описав почти полный круг вслед за поворотом тела, срезала голову Сейзара так легко, как будто бы шею рыцарей не защищали ни бармица, ни заклятие орденского ключа. Не делая паузы, Торвин повернулся и обратным движением снес голову Министериалу справа от себя. Быстрое движение в том же направлении, мимо падающего тела, и резкое рубящее движение по коленям еще одного Министериала. Его товарищ успел повернуться, но отчаянный, пораженный вопль «Ты что?!» Захлебнулся от точного удара заостренным концом рукояти секиры в горло. Орденцы опешили. Такому повороту события они были совершенно не готовы. Они попытались зажать предателя, не дать ему сделать что-либо еще. Но в результате потеряли еще двоих. Пластика Тарвина Ките совершенно переменилась. Вместо могучего и медлительного рыцаря во дворе раншаля танцевал стремительный призрак, движением которого ничуть не мешали тяжелые доспехи. Люди барона были поражены внезапным разбродом в рядах врага не меньше интикейцев. Но подгоняемые командами Майкара и Рейра усилили натиск. Орденцы потеряли половину своих людей. Их организация была нарушена. Один из двоих рыцарей мертв, а другой сошел с ума и убивал своих. Неудивительно, что достойного сопротивления бароновым людям они оказать уже не смогли. Текионцы перебили всех. Защитные чары ключа имели пределы прочности и после нескольких ударов слабели, если только адепт горы не успевал их обновить. А в условиях, когда на каждого из оставшихся министериалов насело по 5-6 такионцев, сделать это было попросту невозможно. Одних убили сразу, других повалили на землю и добивали, когда наступил момент, навсегда врезавшийся в память Керстона. Последний из орденцев, Торвин, стоит на крыльце, сжимая в левой руке секиру, Вокруг него трупы его товарищей, и еще дальше враги, некоторые из которых добивают раненых орденцев. Но внимание большинства приковано к последнему рыцарю. Его бы, конечно, не стали убивать, но все же он был одним из антикейцев, что пришли на эту землю с войной и потому не заслуживал никакого доверия. Скорее всего, его бы пленили и потребовали бы объяснений, но вышло иначе. Хотя шлем и закрывал лицо Тарвина, Эрстен запомнил его глаза, которые можно было разглядеть в прорезе. Спокойный, умиротворенный взгляд, лишенный какой бы то ни было враждебности. Затем Торвин отбросил секиру, перемахнул через крыльцо и бросился бежать. За ним погнались, но он, несмотря на тяжелую лату, развил такую прыть, что мигом оторвался от преследователей. Однако бежать ему было некуда. Замковый двор раншаля не отличался большими размерами. Рэр крикнул, чтобы солдаты закрыли ворота и перекрыли стены. Но и не попытался прорваться ни к стенам, ни к воротам. Он просто исчез, как будто бы растворился в воздухе. Спустя короткое время в сарае нашли его доспехи, но самого Торвина не было нигде, хотя-таки онцы перетряхнули весь замок. В какой-то момент Рэр приказал прекратить поиски. «Не думал, что мы выживем», — признался Майкар. «Как они стояли? Словно стена! Никогда этого не забуду!» «Боги на нашей стороне», — сказал Керстон, «Удача не сопутствует неправедным, а поход островитян нечестив». «Боги?» — оскалился барон Реер. «Богам света плевать на нас. Если бы не этот рыцарь, мы сегодня все бы тут сдохли». Как говорил святой Илькицен, благая помощь приходит нежданными путями. Молодой рыцарь решил блеснуть своей начитанностью. Рэр сплюнул. «Единственный человек, которого стоило бы объявить святым, — Король-еретик Ликхан I да будет благословенно его имя. Он заключил союз с безликими, а помощи от них куда больше, чем от всех святош и их богов вместе взятых. Незачем искать Тарвина. То, что приняло его облик, уже надело другую личину. Но в этой войне оно на нашей стороне. И поэтому не станем ему мешать. Рейр и Мейкар ушли, чтобы позаботиться о раненых и мертвых. А Керстон остался стоять, пораженный услышанным, Сказанное бароном все объясняло. Легенды о безликих ходили по Эльсильвару задолго до того, как во дворец Кликхану пришли Хазор и Кертайн. В этих легендах, зачастую совершенно фантастических, безликие представали в виде опасных и неуловимых демонов, которые могли притвориться кем угодно, подменить с собой любого близкого человека. Их боялись, но для Эльсильвара это были свои демоны, ставшие за века сосуществования вместе с людьми, чем-то почти знакомым и привычным. Теперь безликие решили оказать смертным помощь, и мысли об этом вызывали в душе Керстена противоречивые чувства. Может ли свет идти на согласие с тьмой, чтобы противостоять другой тьме, еще более темной? Безлики в представлении Керстена мало чем отличались от обитателей ада, столь же отвратительные, враждебные солнцу создания. Мятежные мечты, которые безликие внушали людям — о том, что именно в нем сокрыты силы, способные вознести его над богами, о том, что именно в человеческой душе берут свое начало зло и добро, о том, что вся сальбрава, все ее миры, боги и демоны, порождены человеческой душой и сполна умещаются в ней, о том, что все силы этого мира берут свой исток в безграничной силе предвечного человека, вознесенного над временем. Все эти горделивые мечты, как говорили гешские книги, были совершеннейшей ложью, страшным духовным ядом, которым безликие отравляли умы смертных. Против ликханитской ереси было обращено немало суровых и благочестивых проповедей, наиболее успешные и проникновенные из которых заносились в свитки, распространяемые затем по миру. он гористая и дикая область на северо-западе Ильсильвара располагался на огромном расстоянии до Геша. Но эти свитки доставлялись даже туда, привозимые торговцами и миссионерами, Керстен приобрел несколько таких свитков у торговцев, заплатив за них немалые деньги. Но они того стоили. Восторг и упоение, с которыми он читал их, ему никогда не забыть. Изящный слог, точно подобранные слова, остроумные убийственные аргументы, не оставляющие камня на камне от фантазий недальновидных лекханитов. Гешские проповеди казались ему кладезем мудрости, а пренебрежительные слова отца о том, что подобная морализаторская писанина способна увлечь лишь доверчивых и наивных, уязвляли и обижали. Однако отец, открыто содержащий любовницу и пренебрегающий своей женой, матерью Керстона, с некоторых пор перестал быть для юноши авторитетом. Керстон искал свой путь, и отец, властный, иногда жестокий и совершенно не уважающий ни своего младшего сына, ни его увлечений, продолжал в некотором смысле оставаться точкой отсчета. При наличии выбора Керстен стремился выбрать противоположное тому, что желал отец. Он не хотел быть похожим на отца ни в чем. Наперекор цинизму и расчету мечтал о том, что станет когда-нибудь сражаться за высокие идеалы, станет воплощением честности и справедливости, будет защищать слабых и униженных и карать тех, кто зол и безнравственен. В противовес отцу, совершенно не склонному ни к религии, ни к мистике, он будет верен князьям света, будет слышать в своем сердце их голос и поступать в согласии с его велениями. Он не станет потакать своим низменным желанием, обуздает похоть и либо примет обет безбрачия, либо встретит когда-нибудь свою единственную прекрасную даму, верность которой станет хранить до самой своей смерти. Таким он видел свое будущее когда-то. Но война все спутала. Сражения оказались совсем не такими, о которых ему мечталось — Не было и не планировалось никаких благородных и честных поединков. Они напали на патруль гурьбой и действовали обманом, заведя разговор, а затем внезапно обнажив оружие и атаковав не успевших подготовиться орденцев. Благородный порыв защитить свою землю от завоевателей привел к тому, что на них объявили охоту. То, что казалось правильным, достойным поступком, обернулось на деле глупостью, за которую пришлось заплатить жизнью многим людям барона Рейера И которое едва не стоило жизни им самим. Они уцелели лишь благодаря вмешательству силы, на помощь которой совершенно не рассчитывали, силы, с которой Керстон предпочел бы не иметь ничего общего. Где же во всех этих событиях пролегал путь паладина света, прямой и чистый, как клинок меча? Керстон не знал, как ответить на этот вопрос. Реальность безжалостно растоптала его возвышенное представление. Едва успели похоронить убитых. Для антикейцев не стали копать могилы, свезли тела в ближайшие ущелья и там завалили камнями. Как разведчики, выставленные Майкаром, донесли о движении со стороны Йонвеля. Командор Хадес со своими людьми пришел наводить порядок. Токионцы закрыли ворота перед самым носом орденцев, а те, в свою очередь, достали из обоза лестницы и пошли на штурм, даже не соорудив лагерь. Настолько они были уверены в своем преимуществе. Лестниц было всего три. И поначалу казалось, что защита стен не потребует особенного труда. Однако первые же попытки оттолкнуть лестницы с помощью шестов с рогатками на концах показали, что легко не будет. Лестницы как будто прилипли к кромке стен и не двигались с места. Защитники замка рубили их топорами, снова пытались сдвинуть, в то время как орденцы, прячась за щитами, обстреливали их из луков и арбалетов. Безрезультатно. Атакующие взбирались наверх. Кого-то удавалось скинуть, но кто-то запрыгнул на стену, и вновь начался бой, похожий на кошмар, уже виденный однажды. Люди барона накатывались на рыцаря горы, но он стоял непоколебимо, держал натиск, а когда волна защитников отхлынула назад, у ног орденца лежали двое солдат. Один с головой, раздробленный ударом булавы, совершенно недвижно, другой с переломанной грудиной хрипел и плевался кровью, пытаясь подняться. Орденец оттолкнул его ногой и оглянулся, ища противника. Его глаза в прорези шлема полумаски горели мрачным злобным огнем, закрывавшая нижнюю часть лица борода встопорщилась. Херстен был здесь, оборонял этот участок стены и мог бы бросить вызов врагу, если бы непостыдная слабость, вдруг овладевшая всем его телом. Он ощутил себя мальчишкой, перед ним же стоял взрослый, сильный и уверенный в себе мужчина, такой же опасный и непреклонный, как его отец. «Он свалит меня с тычка», — подумал Керстен, оглядываясь в надежде, что кто-то другой начнет атаку и примет на себя тяжесть ударов рыцаря Гары. Увы, сержант Аглет, руководивший обороной этого участка, валялся у ног Орденса с головой, левая сторона которой была превращена в месиво из костей и мозгов. Простые же солдаты смотрели на Керстона, ожидая, что предпримет он. Керстена затрясло. Он не мог заставить себя идти на смерть. В эту минуту он совершенно отчетливо осознал, какой безграничной глупостью была вся эта затея с охотой на интикейцев. Всеми фибрами души он противился бесславной и бессмысленной смерти, которая ждала его всего в трех шагах впереди, поигрывая тяжелой булавой, как пушинкой в правой руке, а пальцы левой сложив в знак земли. Следом за страхом в нем вспыхнула ненависть к себе, к своей слабости. Неизвестно, сумел бы он в тот момент перебороть себя и сделать шаг вперед первым, но этого не потребовалось. С другой стороны от рыцаря, расталкивая солдат, исходя бранью и криком, к Орденцу протолкнулся Майкар. Меч столкнулся с булавой, затем скользнул по боку Орденца, рассек кольчугу, но и только. В ответ бородач толкнул Майкара левой рукой. И от этого тычка, облаченный в полную броню, молодой барон отлетел назад и врезался в ряды своих солдат. Керстен начал двигаться секунды ранее. Прыгнув вперед, он присел, и что было силы рубанул мечом по ноге орденского рыцаря, в область колена, чуть ниже края длинной кольчуги и чуть выше голени, защищенной по ножам. Когда клинок приблизился к рыцарю, Керстен ощутил сопротивление, как будто бы воздух стал вязким и труднопроницаемым. Дальнейшее продвижение меча требовало усилий. Потом сопротивление пропало, и меч рассек штанину и вошел в тело. Возможно, предшествовавший атаке Керстена удар Эсквана истощил защиту Орденса, а тот не успел ее обновить. Возможно, помогла мантра Святого Гнева, которую Керстен стал бормотать тогда, когда его страх и вызванная страхом ненависть к себе достигли апогея. Рыцарь горы присел на левую ногу. Керстен услышал, как он судорожно с присвистом втянул в легкий воздух. Орденец схватил юношу за плечо и вознес булаву, чтобы размозжить ему голову, но опустить оружие ему не дали. Какой-то солдат вцепился в правую руку и повис на ней. Догус скилон оттолкнув Керстона, схватил левую. и Еще один солдат обхватил бедро Орденца и рывком поднял его вверх. «Вниз эту падаль!» — заорал Майкар. «Бросайте его!» Рыцари сбросили со стены. Равнехонька на Орденца, поднимавшегося по той же лестнице следом, и почти уже добравшегося до верха. Оба рухнули вниз, а такионцы на стене победно закричали и заулюлюкали. Увы, стена не была высокой, а внизу громоздились снежные сугробы. Оба упавших почти сразу же поднялись. Один из них повредил при падении руку, другой же, тот самый бородач, в котором Керстен несколько секунд назад увидел воплощение собственной смерти, по виду остался вовсе невредим, не считая ноги, надрубленные Керстеном. Молодой рыцарь зачарованно наблюдал, как бородач, опираясь на плечо подоспевшего оруженосца, покидает поле боя, до тех пор, пока прогудевший у самого уха арбалетный болт не напомнил ему, где он находится. Херстен поспешил скрыться за зубцом стены, пока следующий выстрел арбалетчика не оказался более успешен. Возможно, чары на лестницах, приклеивающие их к стенам, также имели свой запас прочности, а, возможно, помогла мантра святого присутствия рассеивавшие, если верить хальстальфарскому трактату, посвященному духовной практике рыцарей света, все прочие чары вокруг прибегающего к ней паладина. Но только вот вскоре солдатам Рейера удалось столкнуть вниз лестницу, по которой на стену взобрался бородач, а следом это смогли сделать и те, кто защищал соседний участок. Последнюю лестницу орденцы убрали сами. Осыпаемые стрелами, насмешками и проклятиями Они отступили от Драншаля, разбили лагерь у подножья горы и стали готовиться к новому штурму. Радость защитников от уже второй победы, одержанной над орденскими псами, омрачала лишь мысль о том, что будет, когда вместо трех лестниц к замковым стенам будет принесено 10 или пятнадцать. И как быть старанам, которые также подготавливали интикейцы в своем лагере. Ворота укрепили как могли, навалили на них мешки с зерном, поставили телегу и бочки. И все равно Таран внушал Керстану наибольшие опасения. Адепты горы владели чарами тяжести и прочности, что если первый же удар Тарана, мощь которого будет удесетерена заклятиями земли и металла, разобьет ворота раншаля в щепки вместе со всем хламом, который навалили на них с внутренней стороны. После первого штурма прошла ночь. Затем промелькнул тусклый и холодный день. Вновь подступила темнота, а беспокойство все нарастало что если интикейцы пойдут на штурм ночью? Они достаточно безумные, чтобы сделать это, невзирая на разгулявшуюся метель. Керстон простоял в карауле на стене, на пронизывающем ветру три часа, прежде чем дождался смены. В тепле большого дома, который сами обитатели Дараншали горделиво именовали замком, его разморило. Пахло дымом, луком, кашей, мужским потом и мазью, которую использовали для лечения ран. Керстен проглотил миску теплой чечевичной похлебки и почувствовал, что не имеет сил даже для того, чтобы встать и найти себе место для сна. Защитники замка спали тут же, в общей зале, на полу, кутаясь в звериные шкуры и одеяло. Сопение, храп, кто-то невнятно разговаривал во сне. Со стороны левого крыла, дверь в которой была приоткрыта, доносились стоны раненых. Керстен отодвинул пустую миску, положил локти на стол и наклонился, уткнувшись лбом в ложбинку между запястьями. Все плыло, и чувство того, что жизнь подходит к концу, было почти столь же ясным, как и тогда, на стене. Он погружался в беспокойную дремоту, насыщенную невнятными видениями, растворялся в тягучих ощущениях, каждая из которых забирала себе частичку его сознания. Эта потеря себя тоже была формой смерти, но Керсон не противился ей, Сейчас он не хотел больше бороться за жизнь, надеяться, верить, отстаивать свое право идти тем путем в этом мире, который он определил для себя сам. Он хотел просто забыться и ни о чем не думать. Он погрузился в сон, и в какой-то момент смутные образы собрались в целостную картинку. Поле, заваленное мертвыми телами, и на холме из трупов, в желтовато-буром мареве боли, смутная, едва прорисованная фигура, которая, при условии, что призрак овеществится станет более четким и ясным, могла бы принадлежать как человеку, так и человекоподобному демону. Но это был точно не человек. Такая от него исходила сила, неукротимая, свирепая, безграничная. На него невыносимо было даже смотреть. Волны, исходившие от него силы, разрывали разум на части, заставляли вибрировать от запредельного страдания каждую частицу души и тела. Фигура медленно разворачивалась к юноше. Он истошно закричал, но крик его остался беззвучен. Жестокое напряжение, в котором держало все окружающее пространство фигура в ауре боли ничто не могло нарушить. Еще миг, и оно увидит Керстона. И тогда, и тогда... «Эй!» Его бесцеремонно потрясли за плечо. Керстон вскинулся, повернулся, дернулся в сторону отстоявшего рядом. Все одновременно, в результате чего едва не упал со скамьи. Кошмар еще был с ним. Дом со спящими солдатами, очаг, стол. Все это казалось нереальным. Он не мог понять, где та жуткая фигура, один взгляд которой сулил беспредельные муки в самых ужасающих мирах преисподней. Он с диким выражением смотрел на хмурого солдата, который его разбудил. «Вы кричали во сне!» — буркнул солдат, отходя. Херстен затравленно огляделся, ожидая, что нереальный мир вот-вот исчезнет, а на смену ему придет мир настоящий, до предела насыщенной силой, ужасом и болью. Но ничего не происходило. Кошмар отступал, а дома спящие люди не торопились исчезать. Посидев еще немного, он встал и на общем ложе вдоль стены занял место, освобожденное очередным солдатом, отправленным в караул. Укрылся краем большого одеяла, поджал ноги и замер. Его трясло. Спать больше не хотелось. Спустя час или два он, впрочем, все же задремал, Но, по счастью, кошмар не возвращался. Он видел обычные, беспокойные мутные сны, которые забывал сразу же, как только они кончались. Спал он недолго, и вскоре был разбужен майкаром. «Вставай! северяне уходят!» Керстен кое-как продрал глаза, обулся, застегнул плащ и вышел наружу. Уже рассвело, и метель утихла. Защитники замка столпились на стенах. Даже женщины забрались посмотреть, что происходит. Керстон поднялся по лестнице и понял, что Майкар прав. Энтикейцы сворачивали лагерь, это было видно с первого взгляда. Бросив лестницы и таран, они собирали палатки и шатры, седлали лошадей, паковали поклажу. «Поклажу?» Керстон прищурился. «Увесистые тюки, замотанные в плащи. Что это? Неужели тела? Но откуда столько? Во время первого штурма Орден потерял убитыми всего лишь двух или трех человек». Даже если в эту ночь скончалось от ран еще несколько, это не объясняло, что случилось с еще тремя десятками человек. Орденцы перемещались по лагерю, и потому посчитать точное их количество было трудно. Но теперь, когда Керстен предположил, что они увозят с собой трупы, он обратил внимание, что живых действительно ощутимо меньше, чем было вчера или позавчера. Затем, во время приторачивания очередного груза к очередной вьючной лошади, Узлы развязались, и наружу вывалилось мертвое тело с темным пятном в районе груди. И тогда Керстен понял, что не ошибся. Убил ли Орденцев таинственный Безликий, спасший их шкуры два дня назад? Или же в лагере антикейцев поработал кто-то еще? Они так и не узнали. Версия с вмешательством Безликого выглядела наиболее вероятной. Поэтому на ней и остановились. Майкар настаивал на том, чтобы ударить по уходящим и тем окончательно добить их, но сторонников его идеи отыскало немногих. Представив новое столкновение с кем-нибудь вроде того бородача на стене, который за считанные секунды убил двух человек и как пушинку отшвырнул от себя Майкара, Керстен мысленно содрогнулся. Нет, с орденом следовало воевать, лишь имея подавляющее численное превосходство. Либо действуя хитростью, Столкновение же на более-менее равных условиях, после всего, что они видели за последние дни, выглядело настоящим самоубийством. У дераншальцев на данный момент было преимущество в числе, но незначительное. Если же исключить вооруженных слуг, то бойцов под командованием Рейера получалось даже меньше, чем орденцев, возвращавшихся в Йонвель. Рейер запретил сыну преследовать уходящих. Он считал, что следует дождаться подмоги из Тейфа или армии эстонсу, и тогда нанести удар по врагам. Майкар возражал, что подмоги можно ждать месяцами, но так и не дождаться, а действовать следует, особенно с учетом того, что им покровительствуют сверхъестественные силы. «Нет», — повторил старый барон, — «ты еще пощиплешь их, караулы, но позже. Сейчас их еще слишком много, и они ждут нашей атаки. Я бы на их месте ждал».